Марина Сергеевна Серова «Блог нечистой силы» Серия «Телохранитель Евгения Охотникова» Дождливым осенним вечером я изнывала от безделья. Не так давно было завершено достаточно интересное и сложное дело, которое потребовало от меня полной самоотдачи. Казалось бы, можно спокойно расслабиться, заняться тем, что давно откладывала, или немного отдохнуть. Но почивать на лаврах я никогда не любила. Затевать многоходовую комбинацию для устранения давних врагов время еще не наступило. Ехать куда-нибудь в отпуск за границу совершенно не хотелось а резкое похолодание и зарядившие в последнее время дожди не вызывали никакого желания отдыхать в нашем живописном краю. Готовить я не люблю. Заниматься, к примеру, рукоделием или музицированием мне не пришло бы в голову даже в самом страшном сне. Поэтому я больше, чем обычно, изводила себя интенсивными тренировками. Много и с удовольствием плавала в бассейне, часто посещала тир. От скуки сделала генеральную уборку в квартире, а сейчас убивала время за чтением новостей в интернете. И всерьез прикидывала, не устроит ли мне небольшую войну с крушением корпораций, перекраиванием границ государств и прочими напастями в одной популярной компьютерной игре. В этот момент зазвонил мой мобильный телефон. На экране высветилось имя Ирины Саниной. Не знаю, как другие телохранители, а я часто поддерживаю общение с бывшими подопечными. Ведь зачастую в процессе расследований Нам приходится совместно преодолевать трудности, избегать коварных ловушек или разоблачать злодеев. На таком сложном пути часто встречаются настоящие опасности. Это не может не сплотить. А если люди при всем при этом еще и духовно близки, разделяют увлечения или мировоззрение друг друга, тогда на свет может родиться Настоящая крепкая дружба. Как вы уже, наверное, догадались, Иру я тоже охраняла несколько лет назад. С тех пор мы стали настоящими подругами, которые из-за обоюдной занятости не часто видятся, но поддерживают регулярное общение. Кстати, близкие с Ирой мы стали не благодаря общности взглядов, а скорее вопреки им но об этом немного позднее. «Женя, мне нужна твоя помощь», начала Ирина после обмена приветствиями. «Это очень срочно и очень важно, просто жизненно необходимо. Мне без тебя не справиться никак». «Хорошо, подъезжай завтра, с утра. Или, если хочешь, можем на нейтральной территории встретиться, например, в каком-нибудь кафе. Ты, кстати, сейчас где находишься?» Я недалеко, в центре. И, если возможно, хотела бы встретиться прямо сейчас, чтобы уже сегодня обговорить некоторые детали дела, потому что если ты дашь принципиальное согласие, нужно будет еще с клиенткой встретиться. Вероятно, ты пожелаешь несколько вопросов задать ей. Тебе ведь как специалисту виднее, что в таких случаях спрашивать нужно. Да, я тебя не один год знаю. Понимаю, что в сомнительную историю ты меня втягивать не станешь. Кроме того, я совершенно ничем не занята. Так что принципиальное согласие у тебя уже имеется. Но все равно давай сегодня предварительно все обговорим, потому что ты, вероятно, сочтешь это задание. Если не сомнительным, то странным, а время и правда очень дорого. Так что, если я не слишком помешаю, хотела бы заехать прямо сейчас. Как ты можешь мне помешать? И я, и тетя Мила, мы обе будем очень рады увидеться. Только учти, для начала придется порадовать публику свежими новостями. Я, конечно, все это время держала тетю Милу в курсе всех основных событий твоей жизни но она до сих пор является твоей горячей поклонницей и не отстанет, пока не выведает все сокровенные тайны. — Это не страшно, — хихикнула Ирина. — Я тоже с удовольствием поболтаю с ней. Тем более, что встреча с клиенткой на утро назначена, так что времени на разговоры у нас просто море.